Тяжело вздохнув, юноша достал из-за пояса сигнальную ракету. В сине-зеленом небе появилась ярко-красная точка. Теперь самурай знает об успехе поисков. Группа японца подошла спустя 30 минут. Судя по обильным каплям пота, закатанным рукавам и поднятым забралом шлемов, Тина поддерживал достаточно высокий темп. Уставшие от бега солдаты блаженно опустились на колени. «Еще не заходил?» — поинтересовался Аята, взволнованно перехватывая автомат. «Нет», — вымолвил Олесь. «Я уверен, что там ничего нет. Вспомни слова Линдла. Все реликвии вывезены из городов и надежно спрятаны. Мы напрасно рискуем собой и людьми. В мире все предопределено», — усмехнулся самурай. Довольно решительно наемник начал подниматься по ступеням. К Роброву ничего не оставалось, как последовать за товарищем. Японец взялся за ручку двери и распахнул ее настиж. Ничего сверхъестественного не случилось. Тревожно озираясь по сторонам, разведчики заняли оборону возле музея. Идти за аята они не решились. Оля Сетина попали в холл, под ногами хрустел сухой песок. Преодолев около 50 метров, друзья вступили в главный зал. Ошибиться Русич не мог. Он побывал именно здесь. Росписи на стенах выгорели, но разглядеть силуэты людей в длинных, роскошных одеждах труда не составляло. Типичные сцены из светской жизни правителей Оливии. Ломящиеся от язв столы, красивые женщины с драгоценностями на шеях, запястьях и пальцах полуобнаженные танцовщицы, мальчики пожи с опахалами. Когда-то Боргвилл утопал в зелени деревьев и кустарников. Города в пустыне смерти возникали только там, где много водных источников. Слева от путешественников, древние художники изобразили отрывки из батальной мифологии Тосконы. Воины в сверкающих доспехах отчаянно сражались друг с другом изогнутыми мечами. Поверженные солдаты лежали на земле и умоляли победителей о пощаде. Но, судя по лицам полководцев, надежд у несчастных было немного. Высоко в небе кружили птицы-падальщики. «Великолепные картины!» — восхищенно заметил самурай. «Какая гамма красок, точность линий, динамика движений!» Мастеру удалось передать даже характеры героев. Уверен, что на панно изображены подлинные исторические личности. А это битва. «Мы пришли сюда любоваться красотами музея?» Перебил японца Олесь. «А почему бы и нет?» Спокойно вымолвил Тина. «Здание скоро рухнет, и искусство зодчих будет навсегда погребено под руинами. От былой цивилизации осталось не так уж много». Спорить Храбров не хотел. Юноша осторожно двинулся по залу. Во сне он сделал шаг и провалился в темное подземелье. Судя по прочному мраморному полу, вряд ли это возможно в реальности. Возле стен стояли небольшие постаменты. Тут же виднелись осколки прозрачного пластика. Если какие-то экспонаты и сохранились после катастрофы, местные жители их давно разграбили. Надежды на успех растаяли как дым. Русич совершил круг, заглянул в соседнее помещение. Везде слой песка, запустение и разруха. «Бесполезно!» — Олесь отрицательно покачал головой. «Поиски ни к чему не приведут». «Хорошенько вспомни видение», — проговорила ята «Важна любая мелочь. Ты наверняка упустил какую-то незначительную деталь, но именно она является подсказкой». Храбров закрыл глаза и попытался восстановить в памяти сон. Получалось довольно плохо, с тех пор прошло немало времени. Кроме того, в отличие от самурая, юноша никогда не придавал большого значения подобным совпадениям. Хотя цепь происходящих событий настораживала. Изображение конзорского креста в точности соответствовало оригиналу. «Нет», — уверенно произнес Русич. «Я практически сразу рухнул вниз». «Жаль», — разочарованно вздохнул японец. «Обшарим здесь каждый квадрат пола и стены. Где-то должен быть тайник». «Ты сошел с ума», — возразил Олесь. «Аланцы сразу догадаются, что разведывательный рейд являлся предлогом. Да и как объяснить солдатам нашу настойчивость?» «Не болтай чепуху», — усмехнулся Тина. «Приказы не обсуждаются, а выполняются». В этот момент в зал вбежал один из аланцев На лице парня застыл испуг. Дрожащим голосом десантник громко выкрикнул. «Там! Борги! Их очень, очень много! Отряд окружен! Перестань паниковать!» Рявкнул на солдата Аята. «Сейчас разберемся». Земляне поспешно устремились к выходу. Самурай распахнул дверь и оказался на улице. Укрывшись за полообвалившимися колоннами и постаментами разбитых скульптур, разведчики держали оружие на изготовку. Руки крепко сжимают цевьё и рукоять автоматов, а указательный палец лежит на спусковом крючке. В любой момент бойцы могут открыть огонь. Вся улица была заполнена мутантами. Их собралось несколько сотен. Противник довольно долго ждал подходящего случая для нападения. Чужаки сами забрались в западню. Потрясая дубинами, копьями, мечами и топорами, тосконцы разогревали себя перед кровавой схваткой. Из окон торчали головы лучников и прочников. Расстояние до музея невелико, и стрелы представляют вполне реальную опасность. — Похоже, мы серьезно влипли, — тихо заметил Храбров. — Выбраться из кольца без потерь не удастся, Борги настроены весьма агрессивно. Пули вряд ли остановят мутантов. «Вот и я тоже так думаю», — спокойно проговорил японец. «Надеюсь, что бронетранспортеры подоспеют вовремя». Ни олес ни Тина ничего не знали о планах неприятеля. Атаковать сходу оливийцы не решились. Без сомнения, враги ждали чьего-то приказа. Пауза явно затягивалась. На всякий случай я-то отправил четырех солдат в главный зал музея самурай опасался удара с тыла когда сражение начнется строение послужит хорошей защитой для группы численное превосходство на стороне противника неожиданно на юго-западе раздался мощный взрыв сразу за ним последовал второй земляне невольно посмотрели на небо вверх поднимался густой черный столб дыма Десантники тревожно переглянулись. «Что это было?» Не удержался от вопроса Бастон. «Боюсь, у нас больше нет машин», — бесстрастно вымолвил японец. «Но как дикарям удалось уничтожить бронетранспортеры?» Удивленно спросил сержант. «Не знаю», — пожал плечами Тина. «Борги весьма сообразительны и хитры. Мое предостережение, видимо, не дошло до солдат». Они дорого заплатили за допущенную ошибку. — И каковы теперь наши шансы? — поинтересовался Аланец. — Минимальны, — ответил Аято. Мутанты не привыкли упускать добычу из рук. Разговор разведчиков был прерван истеричным воплем тосконцев. Толпа местных орала и подпрыгивала от восторга. Слух о первой победе быстро разнесся по рядам врагов. Они жаждали крови. Горстка чужаков для них сущий пустяк, смять и растоптать ее не составит ни малейшего труда. Тем не менее, ни один воин не двинулся с места. Дисциплина в армии боргов изумила даже самурая. Противник слишком хорошо организован, а это всегда представляет серьезную опасность. Земляне терпеливо ожидали развязки. Спустя четыре часа толпа мутантов заколыхалась и расступилась. По образовавшемуся коридору в сопровождении трех телохранителей быстро шел высокий темноволосый человек, если, конечно, его можно так назвать. Физические уродства превратили мужчину в настоящего монстра. Узко поставленные карие глаза, нос с огромной горбинкой, на лбу неразвившийся зародыш третьего ока, левая щека покрыта мелкой чешуей, верхняя губа разорвана. Кривые желтые зубы обнажены, подбородок тяжелый, массивный. На шее – клочья рыжей шерсти. Предводитель оливийцев вступил на лестницу, заложил руки за спину, презрительно усмехнулся и сказал «Я Шорок, вождь самого сильного и могущественного племени Боргов». Слова лидера были тотчас поддержаны дружным воплем тосконцев. Сотни рук вскинули вверх оружие. Наслаждаясь собственным величием, мутант не торопился восстанавливать тишину. Но стоило шороку поднять левую шестипалую кисть, как возгласы Борга тотчас смолкли. Личная охрана вождя внимательно следила за разведчиками. «Вы нагло вторглись на мою территорию», — продолжил оливиец. «Подобное преступление карается смертью, но я решил проявить милосердие». Отдайте все свои вещи, пожертвуйте шестью солдатами, и остальные могут убираться из города. Сегодня выдался хороший день. Русич сразу посмотрел на самурая. Точно такие же требования им предъявляли бандиты из клана чистых в Морсвиле полтора года назад. Ложь в каждом слове. Только сумасшедший поверит обещаниям тосконца. Мутанты не выпустят никого. Шорок откровенно издевался над чужаками. Его губы расплылись в довольной, уродливой ухмылке. Он не сомневался в легкой победе и уже мысленно делил полученную добычу. «Мне очень жаль», — произнес японец, — «но мы вынуждены отказаться от столь заманчивого предложения. Я не привык отдавать своих людей. Это попахивает предательством». «Ну и что?» — рассмеялся вождь. — Собственная шкура куда дороже, а мои воины любят сдирать ее с еще живых пленников. Истошные крики жертв доставляют им неописуемое удовольствие. Перестаньте блефовать. Вы в западне, и на помощь никто не придет. А я-то едва заметно кивнул Бастену. В воздух взвились две красные ракеты и одна зеленая. Подобный сигнал в армии Алана означал чрезвычайно опасную ситуацию. Все подразделения должны были спешить к попавшим в беду десантникам. По рядам оливийцев пробежала волна недовольства. Толпа подалась вперед. Однако предводитель племени сохранял удивительное спокойствие. Шорок прекрасно знал, что других вражеских войск в Боргвиле нет. Выдержав небольшую паузу, Косконец нисходительно произнес. «Вы надеетесь на бронированные машины? Напрасно. Они больше не могут ездить. Сейчас я покажу, какая судьба ждет упрямцев. Жалость унижает человека». Взмах руки и одноглазый горбатый мутант быстро подошел к лестнице. Оливиец довольно бесцеремонно держал за волосы две безжизненные головы. «Отопек и майлон». Узнал убитых солдат-сержант. «Тина, эти мерзавцы тебя опередили», — горько заметил Дойл. «Покойников уже не накажешь». «Тоже мне шутник», — зло огрызнулся самурай. «Хочу напомнить, борги-каннибалы и пленники для них великолепная пища. Никакого обмена не будет. Война на уничтожение». «Но почему не было стрельбы?» — спросил оланец по фамилии Гартон потому что болваны вылезли из бронетранспортеров и тосконцы застали их врасплох. Раздраженно воскликнул японец. Другого объяснения нет. Будь моя воля, отрубил бы кретинам головы еще раз. Они подставили под удар всех. Теперь выродки чувствуют себя уверенно и диктуют нам свои условия. Придется преподать урок вежливости местным жителям. «Я не слышу ответа!» — выкрикнул вождь. «Пора складывать оружие. 14 человек против нескольких сотен. У вас нет ни единого шанса. Обещаю легкую и быструю смерть». «Он с нами играет», — вставил Олесь. «Убийство каждого солдата превратится для мутантов в развлечение. Расстояние до Шорока составляло около 50 метров. Промахнуться с такого расстояния сложно». Но рядом с предводителем стоят верные телохранители, и в случае опасности мутанты закроют господина собой. А я-то положил пальцы на рукоять автомата, взглянул на тосконца и, гордо вскинув подбородок, проговорил. На моей родине сдача в плен считается величайшим позором. Это клеймо ложится на всю семью. Смыть пятно можно только кровью. Так лучше умереть в бою с мечом в руке, как настоящий мужчина. Я предлагаю вам пропустить отряд в пустыню. А ты наглец, изумленно выдавил оливиец. Тем хуже для твоих людей. Выбор сделан. Мы разорвем всех чужаков на куски. Раненые позавидуют мертвым. Дикий рев Боргов огласил город. Толпа была готова ринуться в атаку. Более подходящего случая для ответных действий не представится. Вождь на мгновение потерял бдительность. Тинов скинул оружие и, не целясь от живота, дал длинную очередь. Пули буквально из решетили шорока. Предводитель отлетел назад на пару метров и рухнул на песок. Он даже не успел понять, что хрупкая нить его жизни оборвалась. Воспользовавшись ситуацией, открыли огонь и остальные разведчики. Скученность врагов позволяла десантникам не экономить патроны. Улица покрылась телами убитых. Среди тосконцев началась паника. Воины в ужасе разбегались в разные стороны, пытаясь укрыться за каменными стенами разрушенных строений. Успех на площади вскружил им голову. Теперь наступила расплата за высокомерие. Грохот стрельбы испугал даже лучников и прочников. С огнестрельным оружием местным жителям не доводилось сталкиваться почти 200 лет, а это немалый срок. Несколько поколений выросли в условиях дикости и варварства, черпая знания об былой цивилизации из немногих уцелевших книг. «Мы победили!» — вырвалось у кого-то из оландцев. «Сейчас бросок на север!» И отряд тут же перебьют из окон. — возразил самурай. — Скоро оливийцы придут в себя. Они ни за что не упустят столь лакомый кусок. Наша цена только возросла. — А ты не напрасно прикончил вождя? — поинтересовался Манута, перезаряжая магазин. — Нет, японец отрицательно покачал головой. Авторитет Шорока был слишком велик. Следовало посеять смуту в рядах противника. Теперь неминуемо начнется борьба за власть. «Логично», — согласился Храбров. «Но как нам выбраться из музея? Он находится почти в центре Боргвилла. Мутанты перекроют улицы и выставят надежные заслоны». «Безвыходных ситуаций не бывает», — уклончиво ответила ята. Между тем неприятель сумел перегруппироваться. Постепенно оливийцы осознавали, с кем имеют дело. Слухи о захвате Велона уже достигли города но в них никто не поверил. Разве в пустыне смерти есть сила, способная противостоять безжалостной, кровожадной армии боргов? Наверняка вожди северных племен лукавили. Взаимоотношения двух кланов оставляли желать лучшего. Вопрос о том, кто будет править обширной территорией, до сих пор решить не удалось. Между отрядами даже вспыхивали стычки. Но с появлением опасного врага все изменилось. Захватчиков надо уничтожить. С ужасными воплями мутанты двинулись в наступление. Нет, они не бежали по улицам навстречу смертоносному граду пуль. Терять людей понапрасну тосконцы больше не собирались. Небольшими группами, прячась за камнями и трупами, оливийцы медленно приближались к чужакам. В уме и военной смекалке им не откажешь из окон в сторону разведчиков полетел рой стрел пока бронежилеты и шлемы спасали десантников, но стоило кастидису высунуться, как стальной наконечник впился землянину в левое предплечье отчаянно выругавшись грек укрылся за постаментом обломав древко и сделав обезболивающий укол наемник продолжил стрельбу на какое- то время Огонь пришлось перенести на соседнее здание. Лучники вели себя чересчур нагло. Длинные очереди буквально срезали трех человек. Перегнувшись через подоконник, темноволосый Борг рухнул вниз с четвертого этажа. И тут тосконцы рванулись в атаку. Послышалась стрельба из музея. Значит, мутанты решили обойти врагов с тыла. Действовали они очень грамотно и умело. Первые отряды оливийцев уже поднимались по лестнице. Их встретил дружный залп. Не считаясь с потерями, борги продолжали карабкаться наверх. Перекинув автомат за спину, Тина обнажил клинок. «Пора всерьез браться за дело», — зловеще усмехнулся самурай, пронзая тосконца насквозь. Отряд землян смело врубился в ряды мутантов. Началась рукопашная схватка. Аланцы поддерживали наемников огнем. На ступенях валялись десятки трупов. Такого побоища город не знал давно. Русич бился плечом к плечу с товарищами. Его меч не знал пощады. Копье вонзилось в бронежилет и скользнуло под мышку. Юноша тотчас разрубил древко и отсек голову мутанту. Кровь из шеи врага хлынула на олеся Толчок ногой и мертвое тело повалилось на оливийцев. Метко выпущенная стрела отскочила от шлема. Интенсивность стрельбы разведчиков заметно упала. Этим сразу воспользовались лучники. Они ничуть не боялись попасть в своих. Таковы правила войны. Никто не живет вечно. Рядом с Храбровым захрипел Конрад. Топор Борга разрубил грудь свея. Удар оказался слишком силен. Землянин напустился на колени, противник занес оружие, но клинок Русича распорол тосконцу живот. Пытаясь удержать выпадающие кишки, мутант попятился назад. Выстрел из карабина оборвал его мучение. Пуля попала ему точно в лоб. С запада раздался боевой клич оливийцев. К музею подошло еще одно племя. Сражаться на улице больше не имело смысла. «Отступаем в здание!» — молниеносно отреагировал Олесь. «Десантники, прикрывайте нас!» Не жалея патронов, аланцы отсекали боргов. Прорваться сквозь плотный огонь тосконцам долго не удавалось. Волоча раненых и убитых, наемники отходили к дверям. Возле постамента лежал мертвый пехотинец. Стрела угодила бедняге точно в шею. Окровавленный наконечник торчал возле уха. Схватив парня за шиворот, Дойл потащил разведчика за собой. Ботинки оланца оставляли на песке две глубокие борозды. В чужаков полетели камни и дротики. Вот когда земляне пожалели, что не взяли с собой щиты. Сейчас бы они пригодились. Распахнув двери настиж, солдаты вбегали в спасительное здание. Несколько стрел тут же впились в прочный пластик. Бросив меч на землю, Храбров быстро подсоединил к автомату новый магазин. На волне успеха мутанты ворвались в музей. Их встретил шквал пуль. Оставив на каменном полу пять человек, оливийцы поспешно ретировались. Боргам тоже требовалась передышка. Бой оказался слишком жестоким и кровопролитным. Племена дорого заплатили за высокомерие шорока. Убить врагов следовало гораздо раньше, окружив группы на улице. Впрочем, после сегодняшней битвы город будет надолго обеспечен пищей. Солдаты бесцеремонно грабили мертвых товарищей и свежевали людские тела как дичь. Словно из-под земли появились женщины и дети. Они куда-то утаскивали еще теплое мясо. Некоторые не удерживались от искушения и жадно впивались зубами в добычу. Торопиться со штурмом тосконцы не собирались. Из полуразрушенного здания чужакам никуда не деться. Их участь решена. Тем временем разведчики отступили в главный зал. У восточного выхода лежали восемь трупов. Группа мутантов нарвалась на засаду и в панике покинула внутреннее помещение. Вернуться оливцам не позволил плотный огонь из автоматов и карабинов. Атака с тыла не принесла существенных результатов. Не желая рисковать, борги ушли из музея. Воспользовавшись затишьем, десантники приступили к перевязке ран. У кого-то была повреждена рука, кому-то стрела угодила в бедро, кому-то дубина тосконца смяла шлем и сломала нос. Одному оланцу и двум землянам Помощь уже не требовалась. Их безжизненные тела служили горьким напоминанием остальным солдатам о бренности существования. В любой момент наступление мутантов может возобновиться. Исход схватки сейчас никто не решится предсказать. Силы слишком не